Глава 282. Внутренние раздумья. После долгих размышлений Ван Дун наконец понял причину, почему Ли Кэнь не решался вызвать на бой Ли Мини. Несмотря на то, что марсианин очень хотел встретиться с ним, в случае поражения он рисковал репутацией своей семьи. Старейшины клана посчитали бы его слишком неосторожным, и он бы ослабил свое положение в семье. Однако Ле Кэнь был убежден, что тренироваться с кем-то того же уровня, что и он, было лучшим способом улучшить свои навыки. Поэтому он и настаивал на битве с шутником Эйнхерием. Ле Кэнь бросил ему вызов в реальном сражении, а не в системе Пиэй, потому что он не только не доверял системе, но и волновался о конфиденциальности своей тактики. Ле Кэнь мог показаться нахальным, но он был хитрым и внимательным бойцом. Он хотел использовать шутника как ступеньку для достижения своей конечной цели – победы над лишним минимум. Ле Кэнь также рассуждал о том, что по сравнению с Патроклом, Ван Дуна было легче победить. Да и он почти наверняка примет его вызов. Поэтому он был идеальным противником. Как только Ван Дун понял ситуацию, он сразу приступил к подготовке письма о поединке. Ван Дуну не нужно было беспокоиться о секретности, потому что у него не было секретного оружия, спрятанного в рукаве. Все его атаки и защитные движения были эффективны благодаря его опыту, и другим людям было невозможно их скопировать. Единственный секрет, который у него был, это название его тактики. Ван Дун закончил письмо в один присест и отправил его, даже не проверив. Посыл был ясен. Он согласен только на битву в TPA. Вандун вышел из сети, как только отправил письмо. Его заметили в сети тысячи игроков PA, но прежде чем они смогли отправить ему хоть одно сообщение, шутник Энхири уже отключился. Дрим перехватили сообщение в тот момент, когда оно вышло из почтового ящика Вандуна. Прочитав содержимое, они решили сделать все возможное, чтобы убедиться, что Лекань получил и прочитал это послание. Хотя появление Патрукла в ПА и привлекло внимание многих людей, он с тех пор больше не появлялся. Это было не на пользу Дрим, чтобы четверых марсиан так легко победил принц Иванян, так что они были в восторге от того, что шутник Эйнхерий снова появился и ответил на вызов Ле Кэня. Дрим знали, что им нужно сделать абсолютно все возможное, чтобы битва между шутником Эйнхерием и Ле Кэнем все-таки состоялась. Тем временем Ли Ши Минь вернулся на землю с Нортона. «В нашем брачном соглашении произошли некоторые изменения», сказал Ли дао -Дже. «Отец, но я думал, что решение о браке железобетонное». «Я говорил тебе внимательно следить за домом, Ма. Неважно, что ты делал на Нортоне. Если ты не сумеешь обеспечить этот брак, считай, ты проиграл». «Что-нибудь случилось с Масяору? — спокойно спросил Ли Ши Минь. «Сосредоточься на май и не трать время попусту». «Да, отец». «Эй, братец, опять доводишь папу? И где мои подарки? улыбнулась Ли Жо «В гостиной». «Этот Вандон все еще жив?» — спросил сестру Ли Ши Минь. «Я не ожидала, что ему удастся пережить ядерный взрыв. Но не волнуйся, я держу все под контролем». Маду и Ван Дун, похоже, заключили какой-то пакт. Если мы начнем действовать прямо сейчас, я боюсь, что наши действия могут стать скорее помехой, чем помощью, — сказала Ли Жуэр. Если то, что ты говоришь, правда, то я согласен с тем, что уже поздно что-либо делать. Меня волнует одно. Как Ван Дун сумел убедить Маду -тяня? Он действительно такой сильный? Спокойно спросил Ли Шиминь. Он понимал, что его сестра сделала достаточно, чтобы помочь Вандуну и Маду образовать это соглашение, независимо от того, сделала она это намеренно или же нет. Но он совершенно не винил свою сестру за это. Наблюдая за его спокойным поведением, Ли Жоуэр проникалась все большим уважением к брату. Она всегда восхищалась его уравновешенностью, будто у него было решение для всех проблем. Он был неплох, но не настолько силён, как ты. Пятый уровень от силы. Ха-ха. Неужели? Первые курсы уже пятый уровень? Я думаю, тут кроется что-то большее. Ли Шиминь улыбнулся, пытаясь вытянуть больше информации из своей хитрой сестры. Чувствуя желание брата вмешаться, Ли жуэр пожаловалась. «У нас был договор. Ты сказал, что оставишь фанду на мне. Мой план только начался». «Боже, я ещё ничего не сказал. Хорошо, хорошо, просто продолжай. Займусь своими делами», — равнодушно сказал он. «Ты только о себе и думаешь. Тебя совсем не волнует то, что ты не можешь жениться на Масяуру. Честно говоря, я не могу понять, почему Сяору серьёзно настроена в отношении Вандуна. Ты же знаешь, как она избалована. Так что я волнуюсь за тебя». Ли минь бросил на сестру быстрый взгляд, а затем сказал. «Я не беспокоюсь, потому что ты влюбишь Вандуна в себя, а потом бросишь его. Проблема решена». Почувствовав стыд за то, что ее план так быстро разгадали, девушка топнула ногой и сказала, «Ты хоть раз можешь быть ко мне добрее?» Ли Жо эр уважала своего брата, даже сильнее, чем своего отца Инкирия. Хотя семья Ли славилась своими навыками, Они не преуспели в мастерстве политических интриг и заговоров, как семья Ма. Но, в отличие от отца, у Ли Шиминя было острое чутье в решении политических вопросов. И он был очень проницателен в решении интриг с другими домами. После того, как Ли Р ушла, Ли Шиминь уселся на диване и насладился этой бесценной тишиной. Ли Жуо не направилась прямо в Ирланд. Вместо этого она решила найти компромисс, чтобы сдержать долг и перед Масяуру, и перед своей семьей. Потянув за ниточки в академии, она убедила директора Кайпу отправить группу студентов в Эйрланг и сама присоединилась к этой группе. В то время на Луне Саманта была приятно удивлена просьбой Кайпу. Это могло стать поворотным моментом в истории Эйрланга. Эйрланг хотел установить официальное отношение с Кайпу, Но те обычно игнорировали их просьбу, не желая отдавать предпочтения Академии А-класса. Саманта знала, что тут есть нечто большее, что сокрыто глазу, и ноющее чувство подсказало ей, что тут как-то замешан Вандун. Ее преданность карьере была для нее всем, и мысли о Вандуне заставили ее почувствовать вину, так что она решила больше не менять свой курс ни на кого другого. Единственной радостью для Саманты после разрыва Было видеть то, что Ван Дун выбрал подходящего человека Масяору. Несмотря на неудачу в любовной жизни, ее карьера быстро развивалась. Она полностью изменила пришедшую в упадок Академию и вернула ее на правильный путь. Несмотря на то, что Эйрланг по-прежнему сильно отставал от пика своей прежней славы, все были впечатлены тем, чего добился молодой руководитель за столь короткое время и чувствовали ее желание внести позитивные изменения. Конечной целью Саманты было стать политиком, и она подумала, что Эйрланг станет для нее идеальным стартом. Она завоевала сердца и старших поколений за восстановление школы, и молодого поколения за ее способность добиваться перемен. Она также получила поддержку военных, предоставив ресурсы для их обучения в системе пи в последние годы она вложила в себя немало средств, и казалось, что пора пожинать плоды. Саманта считала, что без внушительных начальных инвестиций она не сможет ничего добиться. Вскоре конфедерация увидит самую молодую женщину-советника и изменения, которые она откроет миру. Ван Дун был шокирован новостями о посещении студенческой группы и скайпу. «Ты серьезно? Хватит издеваться!» «Это не смешно», — недоверчиво сказал Вандун. Хотя он больше не подвергался нападкам Ли жо страх глубоко засел в нем. «Я серьезно, капитан. В этот раз Кайпа решила протянуть нам руку дружбы. Разве не странно? Нас посетит группа из 30 человек. Они будут тут учиться вместе с нами какое-то время», — возбужденно сказал Карл. Он не один так радовался. Все его однокурсники были приятно удивлены, что Кайпу, наконец, развернулись лицом к Ирлангу. Еще более поразительным фактом было то, что в одной из учебных групп числилась Ли Жо Эр. Несмотря на секретность, которую она держала в Кайпу, девушка заявила, что она хочет узнать побольше об Академии, которую закончил ее великий предок, генерал Ли Фэн, так что она запрыгнула на борт. Зная о вражде между Ли Жуо и Ван Дуном, Джоу Си Си серьезно забеспокоилась. Она знала, что эта колдунья как бомба с часовым механизмом. Ван Дун тоже был озадачен мотивами девушки. Он сомневался, что та пожертвует выгодами своей семьи ради подруги. Однако она без сомнения помогла ему в последнее время и привела к Ма Если бы не ее помощь, Ван Дун бы не имел шанса представиться перед Маду Тянем не понимая реальных намерений Лижу Р, Ван Дун погрузился в раздумье. Кап, тебе не о чем волноваться. Теперь она на нашей территории, и мы ей покажем, кто тут главный. Карл стукнул себя кулаком в грудь, и все в очередной раз поразились его умению оптимистично мыслить в любой ситуации.